Тинтия с готовностью потянулась к снеде, а Геральт, неторопливо открутив серебряную крышечку, сначала поводил горлышком у носа, вдохнул богатейший и неповторимейший букет, блаженно закатил глаза и сделал небольшой долгий глоток. К сожалению, этого напитка в Большом Киеве, да и во всем мире оставалось все меньше и меньше, поскольку меньше становилось и долгоживущих эльфов, и стоил он Ого-го! Во всяком случае, содержимое этой ювелирной фляжечки явно перебивало ценою саму фляжечку и фурнитуру. Короче, за вечер Геральт выдал все. Офигли, подумал он слегка сердито, подсунули мне работенку с кошмариками, так почему бы не попользоваться случайностями? И выдул постепенно. А потом вернулся к недопитому пиву, в первую минуту передернувшись от контраста. «Приберись тут!» — велел он Синтии, и послушно вскочила. Мусор в пакет и в урну при входе. Кости отдельно. Может, песик какой приблудится на запашок, пусть попирует. Костер пока не трогай, я посижу еще. А я? А ты марш спать! Завтра я тебя черта с два добужусь чувствую. Второй этаж твой, и окно не открывай, только форточку. Быстренько прибравшись, Полуорка сбегала в близлежащие кустики, умылась под краном на первом этаже и поднялась на второй. Геральт остался сидеть у дотлевающего костра, даже когда допил пиво. Щурился на звезды, вдыхал вечерний воздух. У входа кто-то невидимый от костра уже вовсю хрупал заботливо оставленными костями. Где-то далеко-далеко на пределе слышимости играла музыка, в противоположной стороне Взрёвывали несколько моторов, ну не опасно, просто резвится дикая машинерия на просторах Большого Киева, район почти от чего бы ей и не резвиться. Итак, гернянька, каким премудростям будем обучать нашу драгоценную во всех смыслах девицу на завтра? А пожалуй, что задержимся здесь и полезем в сеть. После сегодняшнего на ногах она вряд ли долго продержится, а значит, будем вколачивать ведьмачью премудрость, ту, что должна сидеть в башке и быть готовой к использованию ежесекундно. Ну, не без беззарядки, конечно, и не без пробежки, но щадяще, щадяще. С этой мыслью Геральт залил костер, также посетил кусты и направился к коттеджу. Когда ведьмак улегся и напряг измененный клиническим кабинетом слух, наверху Он уловил только равномерное посапывание. «Подъем! Полундра!» Никакой реакции. Синтия спала, свернувшись калачиком и отбросив одеяло. «Да», — подумал Геральт, — «эк тебя укатал это всего за один день». В окно заглядывало рассветное солнце, бросая на стены наклонные расширяющиеся полосы нежно-розового цвета. «Полундра! Враги!» — повторно ряфнул Геральт. Синтия даже не шевельнулась. Тогда Геральт сцапал ее за смуглую лодыжку и бесцеремонно стянул на пол. «Ай!» – взвизгнула орка, невольно цепляясь за постель. Матрас вместе с простыней и одеялом сполз вслед за нею, а подушка увенчала эту живописную кучу малу. «Подъем, говорю!» Из-под одеяла показалась заспанная личка Синтии. Не в пример воспитуемой Геральт был свеж и бодр бриться ведьмакам ни к чему. В результате испытания они напрочь лишаются волосяного покрова на лице и теле, но гладкие щеки все равно производили впечатление утренней выбритости и общей подтянутости. Две минуты на одевание, на уборку постели и во двор на разминочку босиком. Куртку тоже не надевай, только брюки и рубашку. А, разговорчики, время пошло. Вниз Синтия сошла через 2 минуты 18 секунд. Опоздала. 18 отжиманий сверх норма. Упор лёжа принять? На этот раз полуорка не пререкалась. Геральт качал и гонял её минут 20 чуть больше. За это время с сошло семь потов. Поэтому ведьмак к мудрству и лукаво натянул на кран у коттеджа загодя присмотренный шланг и некоторое время добросовестно поливал визжащую Синтию. Она пыталась удрать в коттедж. Но Геральт умело пресекал ее поползновение струей воды. Когда, наконец, он решил, что с полуорки довольно та промокла насквозь, Геральт прикрутил кран и бросил конец шланга под ноги. «Сволочь ты, ведьмак!» – опустошенно заявила Синтия. «Мне же не во что переодеться. Твоею, между прочим, милостью. И вдобавок все, что лежит в карманах, промокла. А не носи в карманах то, что может промокнуть», – фыркнул Геральт. Ведьмакам иногда приходится совершать незапланированное погружение, знаешь ли. Причем времени на подготовку зачастую не бывает вовсе ни секунды. Ладно, дуй наверх, заворачивайся в простыню, а лучше сразу в одеяло. Развешивай свои шмотки сушиться, перекусим. И начнем постигать премудрости ведьмачьей науки. Те премудрости, которые постигаются головой. Вопросы? Нет? Марш!